Глава 4. В Москве даже в погожую осень мало солнца. Октябрь привычно пасмурен. Серое небо растелалось над главным городом страны. Хмурой висели лоскуты туч над шпилями кремлевских башен. Холодно глядели стальные от небесной серости глазницы дома КГБ. Усковатые шпионские окна. От предательского слабоволия Алексея насупился статуй Дзержинский посреди площади своего имени. Кольцо с машин окружало Дзержинского, не давало ему сорваться с постамента, схватить за шкварника-ччепенца и изменника пролетарского дела Ворончихина. Алексей смотрел на Дзержинского с грековатой усмешкой. Профиль чекиста суров, борода остра, свирепа. Даже почудилось, что во рту у железного Феликса скопилось немало клеймительных слов, и только стальная оболочь не дает выплеснуть приговор наружу. Этот, пожалуй, за отказ служить делу революции сразу расстрелял. Что для Феликса в чад чужая жизнь? У них самих судьба собачья. Феликс пообтирал нара на каторге на севере у истока вятки. Получил там выучку. Ты сдохни сегодня, я завтра. Ежов, Егода, Берия, всем пуля в затылок. Палач неразборчивому любой затылок, только затылок. Перейдя улицу Кирова, Алексей еще раз окинул серый дом. Он был не сер. Строенный известным архитектором, даже поражал изысками, черным гранитом облицовки, разными формами и орнаментами, окон, масштабностью размеров и дел. Алексей направился вниз по проезду Серова в Китай-городу. Мимо Политехнического музея. Эх, ах, тут в зале музея недавно кипели литературные сборища, звучали надрывные голоса поэтов и бардов. Разряженный, как петух, завывал и махал длинными руками Евтушенко. Косны изнычный неуклюжий Роберт читал свои неуклюжие рваные вирши. То ли пьяные то ли по жизни такая... Пьяно, длинно, однотонно, как вьюга воет, читала стихи Белла. Пел гнусавым голоском про троллейбус, пощипывая настроенную гитару Булат. Теперь, в эту минуту после коридоров КГБ, все эти прославленные сборищи, казались чепухой, инфантильными шалостями переростков, игровой, обманом, какой троллейбусом, какое завывание петушков рифмованной чуши пьяной баби слюни из за спиной многоглазый монстр стоит ухмляется наблюдает за ними как за придурками алексей еще раз обернулся над стадель брачин загадоченный могущественноенный силен стоял желтоватый рыжий дом с темной бугристой окантовкой по низу за ужинными окнами и высокими дверьми подъездов В сквере под ногами шуршало палое желтое скрюченное листво лип. Навстречу подались прохожие, не закрывающие рта, смеющиеся стайка студентов, ровесников, которые показались почему-то сейчас малолетними, безмозглыми пересмешниками. Командированный мужик в шляпе с разбухлым портфелем идет, крутит головой, хватает взглядом достопримечательности, приехал, небось, в союзное министерство просить. Старая москвичка из бедных в немодном длинном плаще и берете с войской, с которой аппетитно торчит французский батон-багет. А Москва вокруг привычно готовилась к торжествам годовщины социалистической революции. Щедро пятнала кумачом фасады. На красных дрожащих на метро растяжках берели окостенелые призывы «Наша цель — коммунизм, партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Учение Маркса бессмертно, потому что верно. Предпраздничная краснота показалась Алексею зловещей. Прежде он не замечал ее, либо замечал отстраненно. Теперь она резала глаза своим ужасающим смыслом и еще больше ужасающей бессмыслицей. Кто мог услышать эти кличи? Кто сейчас мог всерьез верить, что возможен мифический устрой мира, где и свобода, и равенство, и братство, и политбюро, и ЦК КПСС, и КГБ? Ему вспомнилось, как они с Пашкой прибегали на раз домой из школы, швыряли портфель на диван через всю комнату и кричали матери «Мам, есть хотим!» «Сейчас картошки нажарю. Нет ребятишки в магазин ничего. Сегодня очередей еще отстояло, а котлет так и не досталось». Справа сквозь желтеющие липовые кроны просматривались высокие окна толстостенного дома на старой площади Ц.К. Здесь скрипчает маразм, беззаботный бездумно поернчил бы Алексей раньше. Старые носороги сусловы с прихвостями валяют Ваньку, списывают цитатки из спортивных толмудов. Нет, так мог думать только простофиля. Все не так плоско и примитивно. Здесь, за этими неподступными окнами, творится политика. Реальная власть не та плакатная, лунговая. Здесь вершат судьбы простых и непростых людей. Переписка всякой чепухи из Марксов-Энгельсов для отвода глаз. Это показушное прикрытие. Главное другое. Здесь распределяют полномочия. Страсть, голод, зависть, власть — вот что во все века двигало человечеством и высшая цель блаженства. Чего бы ни толдычили разные партийные кликуши, философию удовольствия в мире никто не отменит. Ни Мараты, ни Энгельсы, ни Ленины, ни классовая борьба пролетарии всех стран. Хорошо выпить, отлично закусить, в радость пойметь женщину. Власть... Собственно, того и нужна, чтобы чаще достигать блаженства. Алексей остановился напротив ЦК. Он не просто подумал, он вполголоса полголоса произнес эти слова. Коммунизм тоже блаженство, мифическое, обманное. В этом сути вашей власти. Он негромко и ехидно рассмеялся прямо в лицо циковским окнам старой площади. Ответ огромный и цыковские окна подозрительно нахмурились. Что за смутьян? Или глупец смеет здесь потешаться? Он лишь крупица, почти ничто, здесь движут массами. Вверх, по улице бандря, стенки разина, четвертованного на эшифоте как государственный преступник, ему уцелевших церквушек с музейным предназначением начинкой. Алексей обшагал к Кремлю. Огромный, неуклюжий и стеклянный куб гостиницы «Россия» смотрелся ущербно, не от серости отраженного в окнах серого неба. Свинцово-тусклая Россия не являла собой укрепости благолепия и экстравагантности, она жалко обезьянчила западной стеклянно-бетонной моде. Бездарь архитектор сунул не к местную обнаженке в центр столицы. В России казалась зябнущей, пустой и синюшной, словно баба с похмелья в осенний ветреный день обувку надела, а челки позабыл. С Москвы реки дул прохладный сырой ветер. Обогнув Покровский собор с нарядно кукольными кубышками куполов, Алексей вышел на Красную площадь. Он любил бродить по Москве. Его очаровали и вдохновляли известные исторические камни и заповедные, доступные искушенным ценителям старины столичные тропы и стены. Он был всеяден, открыт Москве, уже предан ей. Нынче он шел без малого трепета и восторга, сынами-думами, без почтения глядя на Спасскую башню. Вот они, достопамятные камни, в них мёд и яд власти, в них Великий соблазн обман. Сколько ж кремлевских душегубов и шарлатанов перетерпели русские люди. Князья междоусобицы чинили. Царь Иван Грозный голого соплеменником рубил. Годунов в интригах погряз. Тушинский ворой тот по царству. Петр I с крови начал и на костях возвеличился. При нем на треть населения России убыло. Екатерина II, как последняя потаскуха с дворянами, Направо-налево волочилась, Русского простолюдина К скоту приравняла. Веками племя Романовых Волю крестьянину не давала, Вросло в крепостничество, Ведь и к Николаю II Нездуру прозвище прилипло Кровавый, а ведь... Взгляд вытолкнулся В бок мавзолея, Перешел на мемориальную кремлевскую стену С черными похоронными табличками, В перспективе с монументами. На первом плане Сталин, сверлов Дзержинский, Фрунзе, Жданов. Никогда, ни в кои веки жизнь простого русского человека в России не ставилась ни в грош. Все правители хотели подчинить жизнь народа своим прихотям, авантюрам, имперским амбициям, коммунистическим утопьям. Алексею вдруг стало до горечи, до слез жалко осужденную мать. Где она сейчас? на зоне под перьем, фуфайке с номером на груди. Взбунтилась против власти, сожгла, как ей казалось, рассадник пьянство, подняла заступницы за бабью долю, в тюрьме. Больно стало из погибшего отца. Он так рано постарел, седой весь был. Не свернул однажды с пути, и что? Сбили, смяли. Почему-то и брата Павла стало жалко, будущего офицера советской непобедимой армии. И себя вместе с родными стало жалко хоть плачь, жалко завербованного, подцепленного на габийский крючок униженного камерой номер семь. И всех-всех русских стало жаль, обманутых и облопошенных Вспомнился ярко в вживе родной обездоленный Вятск с разбитым на улицах асфальтом, с грязью и лужами, с бедными прилавками и бесправным, наивным народом, который трется в очередях за очувляющей водкой. Красную площадь уже обрежали к демонстрации. Гигантское кумачевое полотнище с профилем Ленина натягивали на фасад ГУМа. Скоро просторную площадь от края до края Заполнит наголовая толпа. Толпа монолитная и бестолкова. Толпа кричит «здравица!» Толпа равно приветствует мудреца и дурака, кровопийцу и тирана всякого, кто имеет власть. Толпа шалела и коленопреклоненно перлась на Ходынской поле, славить романов рот, обливалась горючими слезами на похоронах Ленина, Гудела, словословила и рук плескала Сталину, но скоро так же рьяной и самозабвенной, в обличителю. Алексей приподнялся на носочки, чтобы получше за синими елками разглядеть обелиск Сталина. Что там осталось от всеми любимого отца народов? Каменная башка на постаменте? Ну и у Хрущева вырвали власть, а его позорно списали и забыли. Скоро вновь загудит толпа новому маршу загудит власти. В Москве запах власти самый приманчивый. На него как мухи на дерьмо летят со всех концов Советского Союза. Алексей огляделся, словно почувствовал на себе чей-то взгляд, словно за ним кто-то следил. Нет, похоже какой слежки за ним нет это просто сами камни стены кремля дух красной площади взирая на него с осуждением и небрежительством кто ты есть что ты за выскочка которая посмел судить власть упрекать порядки векового стольного града упрекать столицу государства российского за рвении служить власть какой власти неважно власть что злато обезлично и надо служить кто не служит тот голоден зол нищ не нравится порядок Москвы убирайся прочь в свою убогую провинцию он они сотни тысяч босиков, венцеалов тащатся с самого большого магазина страны гума югославский споги польский голгод Костюмы большевички и туфли фабрики Скороход, а еще два кило сосисок, больше в руки не отпускают. Килограмм бананов, батон московской колбасы, полкилограмма шоколадного мишки и рады-радехоньки. А те, кто не ценит и не подчиняется власти, вон из Москвы, в свои медвежьи углы, в свои бараки, в свои халупы. Москве нужны служители власти, обожатели власти, тогда, возможно, Она подпустит к своей руке, разрешит почеломкать. Еще недавно Алексею казалось, что Москва открыта ему. И открылась ему. Но теперь Москва вытесняла его, выдавливала. То он есть, полусирота из нищего вятска В карманах фук-фук, исчерник. Простой парень из-за холустья, возомнивший, что Москва его полюбила, что можно вот так сразу покорить эти камни, ничем не поступившись, ничего не заплатив. Минутная стрелка на часах с Пасской башней липла к стрелке часовой. Караул Мавзолея менялся. Групкие туристов, редких гуляющих парочек и непрекаянных зевак-одиночек приблизились к ограждению рождению, поглазеть, как чеканят шаг бравые кремлевские солдатики. Кучка иностранцев, молодящиеся старушки в клетчатых брюках и седые бодрячки с морщинистыми губами в светлых ветровках, которые всегда, по-любому слову кивко кивкой экскурсовода, улыбаться, подтянулись к входу в мавзолей, взвели фотокамеры. Алексей окинул ухоженных славянными радостными глазами чужеземцев, которые щелкали первоклассными японскими фотоаппаратами. Никогда они не, не понимали и не поймут, что есть Россия. Часы били на башне. Двое солдат с винтовками, как заведенные игрушки, из секунды в секунду чеканно сменили караул, замерли у некрополе. Заносчиво запредельная мысль нагрянула на Алексея с последним ударом курантов. А ведь настанет час, когда попрут Ильича из мавзолея, и весь мавзолей отсюда попрут, ей-богу снесут, счистят. Алексей оглянулся, нежнее следов царской власти. С этими крымольными антисоветскими, самого себя пугающими мыслями, Алексей покинул Красную площадь, свернул в Александровский сад. Он шел мимо вечного огня, у памятника неизвестному солдату, читал много раз читанное имя твое «Неизвестно». Прежде это не вызывало протеста, теперь хотел спросить, почему «Неизвестно». На Востоке было время женщин доволимы лишь после того, как она родит сына. Но в России каждому русскому имя дается с рождением. Почему же имя солдата с защитника и победителя неизвестно? Почему? Кто ответит? Несколько лет назад он гулял в Александровском саду со слезами радости на глазах. Он ликовал, его приняли в университетно-исторически. Москва распахнула объятия, отплатилась в труды и дерзость, выходит ненадолго. Габисты будут по-прежнему давить, шантажировать, требовать новых бумаг, новых сведений. Им отступиться от него нельзя, а ему защититься неким. Они знают, что он не побежит жаловаться в американское посольство. Не станет искать картавых журналюк с «Радио Свободы». Он одинок здесь и беззащитен. Московские мальчики, отпрыски влиятельных пап-мам, проезд в любую щель без мыла. Сумеет избежать любого прижима, но ему держать оборону в одиночку. Алексей шагал по каменному мосту, глубоко засунув руки в карманы, ежился, с реки дул ветер. Ветер нагоняли машины, что проносились рядом. Река была серой. Она, казалось, сгустила в себе серость нависшего над нею неба, холодно отблескивала мелкими волнами и проплешными рябами. Справа вниз по течению, там, где когда-то был храм Христа Спасителя, воздвигнутый в честь победы над Францией и Бонапартом и взорванный сталинскими дегенератами, дымился теплым мутноватым ареем открытый бассейн «Москва». Что-то виделось сейчас Алексею в этом дьявольское, словно разлом в земной коре, а храм-страдалец провалился внутрь, и на его место натекла лужа где борьбаются голые безбордники святотаться. Чуть ближе на другом берегу реки возвышался синеватым серым монолитом дом на набережной, дом знатных советских вельмож и прочих там художественных и ученых знаменитостей. Некоторые из них превращались в ничтожество, в тлю, или были всегда таковыми, но да так и прожили всю жизнь, не догадываясь, не задумываясь о правде. Дом на набережной даже показался синеватой пирамидой, гробницей. Толстый мешковатый бок увещали на боку с колоннами театра эстрады. Недавно Алексей вырвал билеты на концерт Аркадия Райкина. Он откровенно смеялся на представлении и находил в болтовне старика-артиста двойной смысл, точнее, свободолюбие. Он, этот Райкин, и впрямь был смешон, со своим словоблудием, и все они, кто был в зале кто на сцене, были смешны, как марионетки, которых дергают за нитки дзержинские, кулики и даже шавки разуваивают. Артист Райкин просто сытый шут. Как всякому шуту ему положено в меру поясничать и даже задираться, что он великолепно и делал при разных царях. И траван лучше нести ахинею, чем бревно. Алексей остановился на мосту, огляделся кругом. Неспешно, панорамно, широко. Вся раздольная Москва оказалась серой, неуступчивой, и хотя не богатой, но чужой. И труд, и житье здесь не для избранных, но для особенных. Чопорные сталинские высотки тыкали шпилями небо Черные «Волги» с правительственными номерами с гонором проносились по мосту, обдавая ветром и пылью. Церемонно реял красный стяг над Верховным Советом СССР. Все дома, машины, даже постовые на Кремлевской набережной, казавшиеся отсюда с моста муравьишками, казалось, подавляли русский простодушный вострой страны, давили на всякую частную судьбу. Впервые Москва была для Алексея Ворончихина такой мрачной и злобствующей. Он достал из кармана дорогую зажигалку, подаренную разуваем, спасительницу в трудный миг, символ крепости духа, со всего маху швырнул далеко в мутные воды Москвы реки. Вечером Алексей Ворончихин уехал домой, в Вятск с тем же чемоданом, с которым четыре года назад явился в Москву на учебу. Перед отъездом он нашел в университете Иосифа Данилкина, отозвал уголок. — Оська, ты под колпаком фарцовню на время завяжи, чтобы прогнуться, напросись на октябрьской демонстрации нести портрет Маркса. Именно Маркса тебя зачтется это побледневший осип стал хватать трясущими с руками локоть Алексея под каким колпаком а у кого какой маркс алексей с ним не расусолил я тебе внятно сказал оська портрет маркса исключительно маркса других объяснений дать не могу государственная тайна и вот еще что мне очень нравится алочка мороховская Конечно, я страстный я поклонник, но наше свидание переносится, пусть подождет.